Глава 62. Человек из прошлого Солнце пробивалось сквозь густые кроны деревьев, падая на тень болиса и Дан Сайона. Дан Сайон стоял прямо перед тень Болисом, он был очень смущен, и через несколько минут молчания он проговорил: Мастер! Тень Болюс увидел, как покраснело лицо его ученика, фыркнул и отвернулся от него. Дан Сайон не знал, что делать и что говорить. Но когда его секрет был раскрыт человеком, которого он больше всего боялся, паника в его сердце стала невыносимой. Тень Боли стоял перед ним, скрестив руки за спиной и молчал. Дан Сайон не решился даже вздохнуть. Через некоторое время Тень Боли медленно проговорил. «Я так понимаю, что тот, кто тайно передал тебе заклинание чистой сущности, это тоже был Лин Эр». Сердце Дан Сайона снова подпрыгнуло, но поскольку это касалось Лин Эр, Его разум вдруг стал ясным, и он торопливо проговорил. «Мастер, сестра здесь совершенно ни при чем. Это был я. Я просил ее научить меня». Тянь Болис развернулся и уставился на Дан Сайона. Его голос тут же затих. Дан Сайон знал, неважно, что он скажет, он не мог спорить с мастером. Мир вокруг мастера и ученика погрузился в тишину. Дан Сайон опустил голову, он был расстроен. В эту секунду он вдруг услышал слова мастера. «Седьмой ученик». Дан он поднял голову. Его сердце замерло. Он ответил. «Мастер». Тянь Болис внимательно посмотрел на него и спросил. «Уже пять лет, как я принял тебя в наш дом, верно?» Дан Сайон тихо сказал. «Да». Тянь Болис продолжал. «Когда я принял тебя, я не воспринимал тебя как выдающегося ученика». И то, что ты сейчас достиг такого уровня, превзошло все мои ожидания. Дан Сион слегка вздрогнул, но его сердце радостно застучило, как бешеное. Тянь Боли сказал: "И насчет твоих чувств, клин, Эр! Дан Сайон быстро проговорил. Мастер, это все моя вина! Я не должен был! Тянь Боли взглянул на него и спросил: Разве я сказал, что это твоя вина? Дан Сыан запнулся. Он был очень удивлен, что мастер сейчас так тепло разговаривал с ним. Тянь Болес фыркнул. «Ты уже взрослый, и к тому же ты же не монах, Скайи. «Ты вырос вместе с Лин-Эр? Нет ничего странного в том, что она нравится тебе!» «Ты думаешь, что вы мастер слепой? Я не может понять даже такой простой вещи?". Дан Сайон опустил голову и закрыл глаза. Для него сейчас все добрые слова в мире не могли сравниться в теплоте с теми словами, которые так холодно проговорил Тянь Болес. Тянь Болес помолчал немного, затем продолжил. «Но сейчас все иначе. Я сам это понимаю. Лин Эр, кажется, в самом деле любит этого каверна, что до тебя... Ты понимаешь, что она смотрит на тебя лишь как на младшего брата?» Дансаён кивнул, но его глаза все еще были закрыты. Он тихо сказал. «Да, мастер». Тянь Болес медленно проговорил. «Раньше запрещал Лин Эр общаться с каверном, но не из-за самого каверна, А из-за...» Он вдруг нахмурился, промолчал и поменял тему. «Если честно, хоть твой прогресс в тренировках оказался быстрее, чем я ожидал, но в сравнении с Каверном разница все равно слишком велика». Тянь Болес внимательно посмотрел на Дан Сайона и спросил. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Дан Сайон закусил губу и через какое-то время сказал. «Да, мастер, я понимаю». Тянь Болис кивнул, глубоко вздохнул... Затем подошел к Дан Сайону и похлопал его по плечу. Это все уже в прошлом. Просто забудь об этом. Дан Сайон чувствовал тяжелую теплую руку мастера на своем плече. Его сердце потеплело, и он кивнул. Тянь более секунды посмотрел на него и сказал: Тогда давай вернемся. Он замолчал и пошел по той же тропе, которая привела их в лес. Дан Сайон поднял голову вверх, сделал глубокий вдох и разжал занемевшие пальцы. И только в его сердце осталось необъяснимое и два ощутимое чувство горечи, он горько улыбнулся, собрался с духом и последовал затянь Болесом. Пока они возвращались к пещерам, ученики всех кланов уже проснулись. Лен-Эр и остальные стояли у входа в их пещеру с волнением на лицах. Они все время оглядывались и, кажется, очень беспокоились. Сердце Дан пронзило болью, когда он увидел ее издалека. Он опустил голову. Увидев, что Тянь Болис и Дан Сайон вернулись, Лин Эр подбежала к ним. Ни слова не говоря, она внимательно осмотрела Дан Сайона, чтобы убедиться, что Тянь Болес не повредил его. Затем она прошептала. «Сяофань, куда вы ходили с отцом так рано?» Дан Сайон посмотрел на её озадаченное лицо. Его сердце снова замерло, когда пара ярких глаз посмотрела на него. Однако он изобразил на лице улыбку и сказал. «Никуда. Мы просто прогулялись немного. Мастер кое-чему научил меня, и он уже меня простил». Тянь боли шел впереди, и, казалось, слышал слова своего ученика. Он фыркнул, затем медленно вернулся в пещеру, увидев у входа улыбающийся Сурин, он замер, затем закатил глаза, состроив ей гримасу, и вошел в пещеру, не говоря ни слова. Можно было считать, что этот маленький конфликт исчерпан». В последующие несколько дней Дан Сайон все время был со своими братьями. Он был вдали от них очень долго, дни и ночи. Он вырос рядом с ними, и когда он все же вернулся, все были очень добры к нему. Ксавьон был очень добродушным, и он не стал принимать близко к сердцу странные действия Дан Сайона в тот день. Плюс ко всему Сурин кое-что объяснила всем братьям, и они, уяснив ситуацию, старались внимательнее относиться к младшему брату. Среди школ света на горе волн самыми главными, естественно, были Айна, Скай и Таё. Но кроме них здесь были ученики многих других школ поменьше. О большинстве школ Данса Сайон никогда раньше не слышал. Они были здесь в основном из-за того, что хотели показать себя в битве с Малеусом. И среди трёх главных кланов, кроме мастеров Васп Каэла и Тень Болиса, не было никого из старшего поколения. Поэтому все решения автоматически принимались в Айна. За несколько следующих дней Дан Сайон встретил еще нескольких знакомых на горе вздымающихся волн. Лисинь Яна тоже прибыли сюда. Затем он увидел Анар рядом с пещерами монахов Скайи. Рядом с ним стоял худой и маленький старик. Дан Сайон радостно поприветствовал их. Когда Анара увидел его, он был очень взволнован и решил представить Дан Сайона своему мастеру, вестнику справедливости. Он развернулся к старику, который говорил с Васяном в тот момент и сказал. «Мастер!» «Это брат Дан Сайон Зайна, о котором я вам рассказывал!» Старик развернулся, и Дан Сайон замер, когда увидел его лицо. После рассказов Анара о своём мастере, которого он называл Вестником Справедливости, он решил, что это должен быть сильный великан. Однако он никак не ожидал, что это окажется маленький старичок. Но Анар совершенно не заметил ничего такого и со смехом сказал. «Брат Дан Сайон, поприветствуй моего мастера!» Дан Сайон напомнился и быстро поклонился. «Господин, ученик Айны Дан Сайон наслышан о вас». Старик фыркнул и просто сказал. «Ну и что?» Затем он развернулся к Фасяну и продолжил разговор. «Так это значит, что ваш мастер Пухон остался в храме и ещё не прибыл?» Фасян улыбнулся. «Точно так. Глава храма все еще является главным мастером, но я обычно помогаю дяде Пухону в разных других делах». «Сейчас, когда Малеос набирает силы, дядя Пухун собирался присоединиться к нам, но в храме у него очень много дел, и поэтому прибыл только молодой монах. Надеюсь, я смогу быть полезным». Вестник справедливости кивнул. «Если вы здесь, этого вполне достаточно. Но до того, как я прилетел сюда, я считал, что если два божественных монаха, мастера Пухун и Пухун, не смогут прибыть, то есть ведь еще ваш четвертый дедушка Пуфан». «Он ведь так ненавидит слуг молился. Почему же...» Увидев означенное лицо Вестника Справедливости, Фасян вздохнул. «Господин, должно быть, не знает, но с тех пор, как мой третий дядя пу -Джи пропал пять лет назад, сердце Дан Цайона так и подскочило». В ту же секунду Фасян посмотрел на него, но сразу же развернулся и продолжил. «Дядя Пуфан и дядя Поджи джи были лучшими друзьями, и с тех пор...» «Мастер Пуфан не выходит из храма и все время читает сутры». Вестник справедливости удивленно вздохнул. Фасян улыбнулся. «Но это не так уж плохо для него». Вестник справедливости рассмеялся. «Верно, верно. Божественные монахи должны все время подкреплять свою связь с Буддой. Не то что я, старый пень, который все время куда-то бежит и совсем не думает о душе». Фасян улыбнулся. «Господин шутит». «Ваши школы — единые истоки с кланом Скайи. Мастер Пухон часто упоминает об этом. Прошу вас, пойдемте присядем и поговорим». Вестник справедливости несколько раз для приличия отказался, но затем все же вошел в пещеру вслед за Фасяном. Дан Сайон посмотрел им вслед, затем вдруг что-то почувствовал. Он развернулся и увидел, что это Анар толкнул его и прошептал. «Ты это видел? Кажется, молодой Фасян здесь главный среди монахов Скайи». Данса Сайон кивнул. В последнее время он очень часто виделся с мастерами Скайи, и он обнаружил, что хоть брат Фасяна очень молод, но среди поколения Фа он намного сильнее всех остальных на горе вздымающихся волн. Ему принадлежало лидерство, он чаще других вступал в дискуссии, тогда как монахи постарше в основном молчали. Казалось, что Фасян очень усердный и долго тренировался, к тому же он был очень талантливым. Но в ту секунду Дан Сайон думал только о странном взгляде Фасяна, когда он упомянул Пуджи. Поэтому он не слышал, о чем ему говорил Анар. Он только слышал последнюю фразу. «Я не думаю, что он очень выдающийся мастер. Он был неправ!» Дан Сайон замер и переспросил. «Что то сказал?» Анар огляделся и прошептал. «Я помню, как кто-то говорил мне раньше, что если буддийский монах приближается к богу, он умирает мирной смертью». Это называется парень Ирвана. Если он далек от бога, он умирает не слишком приятной смертью, так что этот божественный Пуджи... Эй, брат Дан Сайон, почему ты вдруг так расстроился?» Дан Сайон ничего не ответил. Он кивнул Анару и изобразил улыбку, затем вернулся к себе в Анар так и остался там, не понимая, что произошло. В мгновение ока пролетело целых две недели, когда Ансион прибыл на гору, вздымающихся волн. За это время битвы между Малеосом и силами Света не прекращались ни на день, они часто нападали друг на друга, если вдруг пересекались на острове. Но ученики Света были озадачены тем, что приспешники Малеоса, кажется, особо не хотели драться, и после нескольких стычек отступали. Когда силы Света узнали, что Малеос собирается на этой горе, они решили, что те, скорее всего, собираются придумать какой-то злобный план – Поэтому силы света пришли сюда, чтобы избавиться от зла, но сейчас казалось, что Малеус вовсе ничего не планировал. Если бы они хотели сражаться, они бы просто вышли и вступили бы в борьбу. Если бы они решили, что их сил все еще недостаточно, чтобы победить, они бы уже сбежали с острова. Но рытики Малеуса не делали ни того, ни другого. На горе вздымающихся волн все самые стратегически удобные позиции были обозримы с воздуха. Но кланы Малеуса прятались под землей. И найти их было очень сложно. Так и проходили все дни на острове, и силы света никак не могли понять, что же привело сюда кланы Малеоса, и что они собирались делать на этом пустынном острове. Все это время Данса и он с братьями и мастером разыскивал на острове еретиков Малеоса. И все это время он беспокоился о том, что будет делать, если они вдруг наткнутся на Лазурию. Но вот что было странно, очевидно Лазурия была здесь, на горе вздомающихся волн, Но после той грозы ночью она больше не появлялась рядом с ним. Однако остальные его знакомые, включая Большого Ниана, Синистру и других, которых знали Дан Сайюн появлялись очень часто. И казалось, что они что-то ищут на этом острове. Даже мастера ВАСП Кэл и Тянь Болис с высоты своего опыта считали, что это становится проблемой. И однажды вечером они собрались с представителями скай и Тайо, чтобы обсудить дальнейшие действия. Скайо представлял Фасян, А со стороны Тайо пришел Лесень. Они оба были самыми выдающимися учениками молодого поколения в своих кланах, но с мастерами Васп и Матянь Буллицом они все равно вели себя очень почтительно. После взаимного приветствия Васт Кэл произнёс, «Двое братьев, сейчас мы как силы света должны противостоять Малеосу, и есть очень много вещей, требующих вашей поддержки. Прошу извинить Айны за эту просьбу». Фасян и Лисинь оба поклонились и сказали. «Нет, здесь не за что извиняться. Пожалуйста, мастер, говорите». Тянь Борис помахал рукой, чтобы они сначала сели, затем сказал. «Давайте сразу перейдем к делу. Сегодня уже полмесяца, как мы прибыли на этот пустынный остров Восточного моря, и хотя вышеупомянутый Малеус тоже здесь присутствует, их действия очень странные, нам неизвестны их цели. Не знаю, есть ли у двоих уважаемых какие-то идеи». Фасян и Лисинь переглянулись, затем покачали головами. Васп Каэл сказал, обращаясь к Лисиню. «Брат Лисинь, информация о Малеосе изначально пришла из Тайо. Могу ли я спросить, знает ли ваш великий клан о намерениях Малеуса?» Перед мастером Майны Васп Каэлом, Лисинь уже не был таким гордым. Он немедленно ответил. «Всё верно. Эта информация изначально поступила от моего клана. После восстановления Малеуса... Монаги из его слуг отправились на гору вздымающихся волн, что до цели, она нам неизвестна. Вас Каэл и Тянь Болис обменились взглядами. Фасян вдруг заговорил. «Позвольте сказать, братья, основываясь на том, что молодой монах увидел за все это время, можно сделать вывод, что слуги Маляуса пролетают через остров и внимательно обыскивают каждый холм. Очень вероятно, что они ищут что-то важное». Васп Кейл задумался, затем сказал. «Верно. У нас с братом Тянем такие же мысли. Но что же в таком случае они ищут такого важного?» Тянь более нахмурился. «Если это действительно важно, мы все равно не сможем выяснить этого сами. Но Малеос всегда был очень опасным и злобным кланом. Раз уж они вернулись, нам нужно быть бдительными. Утром нам нужно ускорить поиски их логова. Так мы сможем уничтожить их всех разом и избавить мир от зла». Фасян и Лисинь кивнули «Да». После этого они немного поговорили, и Фасян с лесинем ушли. Когда они уходили, Васп Кэйл вдруг "Брат «Братень, потенциал этих двоих учеников очень неплох». Тянь более медленно кивнул. Васп Кэл продолжил «Особенно этот Фасян с Кайи. Я заметил, что зрачки его глаз чисто черные, с золотым свечением по краю». А сами глаза теплые и неподвижные, это говорит о немалых достижениях глубокой мудрости с заклинанием монаховской Тянь Болис холодно посмеялся. Не надо недооценивать этого лисиня. Хотя с нами он держался скромно, я слышал от своего бесполезного ученика, что его уровень, который он показал на горе Консанов в пещере Чёрного Камня, ничуть не ниже, чем у Фасяна. Васпкел фыркнул. «Уже сотни лет Скай и Тайо пытаются сдвинуть Тяйну с лидирующей позиции среди Школ Света. Сейчас они воспитали и отправили сюда таких выдающихся учеников, явно чтобы продемонстрировать нам свою силу». Тень более взглянул на него и вдруг сказал. «А, ничего страшного. Нам нечего бояться. Ведь у нас есть талантливые ученики мастера Васп Каэла». Васп Каэл изменился в лице и холодно спросил. «Что вы подразумеваете под этим, брат Тень?" Тянь Болис поднялся и просто произнес: «Что я могу под этим подразумевать? В моем доме есть один глупый мальчишка, которому посчастливилось победить в нескольких поединках на турнире Семи Пиков, а затем отправиться путешествовать с вашим талантливым учеником. Но, к сожалению, в логове Малеоса после сражения с врагом он оказался покинут в той древней пещере, и если бы этот слабый ученик не был таким удачливым, боюсь, я бы и не увидел его больше никогда». На лице Вас Каэлла сверкнул гнев. «Братень, вам нужно выражаться ясней. Кто кого покинул в той древней пещере? Когда Каверн вернулся, я тщательно расспросил его, и в действительности все было из-за того, что Анан Спика большого бамбука была серьезно ранена. И после нескольких дней поисков они не нашли следа вашего ученика. К тому же там были эти призраки и другие монстры, починя покинутых душ, и им пришлось уйти оттуда. Неужели вы считаете, что они специально бросили его там? В конце его речи голос Васпкаела стал чуть громче. Но Тянь Болес не собирался отступать. Он взглянул на Васпкаела и фыркнул: "Ха! Если бы ваш собственный ученик оказался там, и вы бы не знали, жив он или мертв, вы бы разгневались так, что небеса бы услышали". Они говорили все громче, и снаружи пещеры ученики Айна начали заглядывать внутрь, чтобы узнать, что случилось. Но в конце концов Тянь Болес и Васпкаел были уважаемыми мастерами. и они не собирались выяснить отношения на глазах у молодого поколения. Тянь Болес фыркнула, вышел, не говоря ни слова, гневно топая ногами. Через секунду в пещеру вошли коверный Бэй. Это были самые выдающиеся ученики Васп Каэла, и только они посмели войти к мастеру, когда он был в плохом настроении. Коверн осторожно спросил. «Мастер, из-за чего вас снова поспорили с мастером Тянь Болесом?» Бэй возмущенно пробормотал. «Этот человек очень невежлив. Ведет себя как...» Васп Кейл прогремел. «Молчать!» Бэй удивился, опустил голову и сказал. «Да, мастер!» Васп Кейл посмотрел на него, затем развернулся к каверну и сказал. «Он все еще припоминает о мане, как вы прекратили поиски Данса Йона». Каверн застыл в недоумении. Васп Кейл фыркнул. «Не думайте, что он совсем не ценит этого ученика». Это только когда все происходит на людях. На самом деле он всегда защищает слабых. Кроме того, этот Дан Сайен принёс ему большую славу на турнире Семи Пиков, и он очень гордится им». Затем Васп Кейл помолчал и сказал Каверну. «Ты хоть понимаешь, что счастливое возвращение Дан на целым и невредимым — это большой подарок для тебя?» «Каверн не сразу понял мастера». «Что?» Васп Кейл холодно посмеялся. Разве ты не встречаешься с его дочерью Лин эр Каверн покраснел. Васпкавел продолжил. И хотя я просил главного мастера поговорить с Тень Болиусом насчет тебя, и он вроде бы разрешил вам быть вместе, но судя по его сегодняшнему поведению, он ничего не забыл. И Если бы он не вернулся живым, у тебя бы были большие проблемы в будущем. Каверн все понял и кивнул. Благодарю мастера за помощь. Васп Кэл махнул рукой, затем медленно подошел к выходу и посмотрел на пещеру, к которой пошел тень Болис. На его лице не было никаких эмоций, он молчал, но Бэй и Каверн видели, как съеют его глаза, словно он о чём-то задумался.